Глава 11. И ты простер руку твою с высоты и извлек душу мою из этого глубокого мрака, когда мать моя, верная твоя служанка, оплакивала меня перед тобою больше, чем оплакивают матери умерших детей. Она видела мою смерть в силу своей веры и того духа, которым обладала от тебя, и ты услышал ее, Господи. Ты услышал ее и не презрел слез, потоками орошавших землю в каждом месте, где она молилась. Ты услышал ее. Откуда в самом деле был тот сон, которым ты утешил ее настолько, что она согласилась жить со мною в одном доме и сидеть за одним столом? В этом ведь было мне отказано из отвращения и ненависти к моему кощунственному заблуждению». И приснилось, что она стоит на какой-то деревянной доске, и к ней подходит сияющий юноша, весело ей улыбаясь. Она же в печали и сокрушена печалью. Он спрашивает ее о причинах, ее горести и ежедневных слез, причем с таким видом, будто хочет не разузнать об этом, а наставить ее. Она отвечает, что скорбит над моей гибелью. Он же велел ей успокоиться и посоветовал внимательно посмотреть. Она увидит, что я буду там же, где и она. Она посмотрела и увидела, что я стою рядом с нею на той же самой доске. Откуда этот сон? Разве ты не преклонил слуха своего к сердцу ее? Вот ты, благий, всемогущий, который заботишься о каждом из нас так, словно он является единственным предметом твоей заботы. я обо всех так, как о каждом. Почему, когда она рассказала мне это видение, я попытался притянуть свое объяснение? Скорее, ей нечего отчаиваться в том, что она будет там же, где был я. Она ответила сразу же, безо всякого колебания. Нет, мне ведь не было сказано... Где он, там и ты, а где ты, там и он. Исповедуюсь тебе, Господи. Насколько я могу припомнить, а я часто вспоминал и рассказывал об этом сне, это ответ твой через мою неусыпно заботливую мать. То, что она не смутилась моим лживым, но столь вероятным объяснением и сразу увидела то, что надо было увидеть, и чего я, разумеется, не видел до ее слов, Все это потрясло меня даже больше, чем самый сон, в котором благочестивой женщине задолго вперед предсказана была будущая радость в утешении нынешней скорби. Прошло еще десять лет, в течение которых я валялся в этой грязной бездне и во мраке лжи. Часто пытался я встать и разбивался еще сильнее — А между тем эта чистая вдова, благочестивая и скромная, такая, каких ты любишь, ободрённая надеждой, но неумолчная в своём плаче и стенаниях, продолжала в часы всех своих молитв горевать обо мне перед тобой, Господи. И пришли пред лицо твоё молитвы её, хотя ты допустил ещё, чтобы меня кружило и закружила в этой мгле».